Я почему-то подумала, что проблема в этой подписи, и никак не могла понять, за что злится Марчелла. Они ошиблись, произнесла я в замешательстве. Марчелло рассвирепел еще сильнее. Это не они ошиблись, а вы вдвоем. С кем вдвоем? О чем-то, я не понимаю. Тут вмешался Микеле. Оставь, Марче, сказал он сердито. Лейна крутит ею, а она этого даже не замечает. Машина уехала